Меньше недели провёл Авианосец в боях за Ноатар, а Егор Кожемякин, Бабакулов, Сабко и Фрайман уже стали безласходными. Егор Кожемякин и Фрайман катапультировались из своих повреждённых машин и были подобраны на поверхности планеты службой поиска и спасения, оснащённой специальными флюгерами и пяточковой посадке. Бабакулов дотянул до Авианосца на последних килограммах горючего. Но так неделикатно грохнуло израненную машину на полётную палубу, что её оставалось только отправить в заводской ремонт. Собко пришлось совсем туго. Катапульта отказала. В каждый миг мог грянуть взрыв. Ему не оставалось ничего другого, кроме как попрощаться с друзьями и повести свой флюгер в открытый космос. Кое-как, выкрабкавшись на низкую орбиту, Он прихватил из истребителя газовый огнетушитель и покинул пышущую жаром машину через стыковочный кессон. Использув огнетушитель в качестве одноразового реактивного движка, Цапков умудрился отлететь от истребителя на несколько километров, прежде чем машина взорвалась. Но всего удивительней было то, что Фрол Кожемякин засек его радаром. И, проявив чудеса прицозного пилотажа, подобрал товарищ Чистыковочник и Сон, и очень вовремя. Прилёта спасателей Цапко не дождался бы. В его скафандре от близкого по космическим масштабам взрыва родного флугера стремительно скисала термоизоляция. В итоге Цапко отделался лёгким, бодрящим обморожением. Его даже не пришлось госпитализировать. Меня потом уверяли, что характер у счастливчика после того случая заметно улучшился. Если это называется улучшился, не берусь вообразить, какой же он был до наотарской операции. Остальным пилотам эскадрильи повезло меньше. Четверо погибли вместе со своими машинами на глазах у товарищей. Ещё один пошёл на вынужденную посадку над сумеречными лесами в субэкваториальном поясе наотара. Не лётчика Ни следов падения флугера обнаружить не удалось. И наконец, шестой пилот подвёл разваливающийся на глазах флугер к авианосцу. Каптультировался, был спасён и отправлен в реанимацию. Судьба злодейка влепила его спасательную капсулу аккурат в борт выползающего из авианосца эскортного фрегата. Но всё это нам потом рассказали. А тогда Мы глазели на истребители, как бараны на новые ворота, и до нас постепенно доходило, что вместо большой победы нас ждёт большая бойня. А почему слугерев так мало? разочарованно спросил Коля у Камеска. Потому что перпендикуляр вам мало. Она в самый раз. Чтобы вас с апляков поберечь, предположил Фрайман. По-моему, тут даже два лишних. Спасибо, товарищ офицер, объяснили. Коля был готов расплакаться. Только не пойму, зачем было нас из академии вынимать, чтобы на прогулку за казённый счёт свозить. А я пойму, взорвался готовцев. Я пойму,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 имея в виду твои, хмм, традиционалистские убеждения. Тебе представляется право выбирать первым. Егор Кожемякин, как я уже сказал, родился и вырос на больших мурами. Поэтому я не удивился, когда этот крепкий и, в виду психически нормальный мужик принялся по очереди разговаривать с каждым флугером. Он шептал что-то в правую бортовую дюзовую пару, дул туда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 Летенант Сапков внушительно потрес кулаком перед носом у невежды. После этого все мы начали старательно делать понимающий вид, дескать, сами со своими флугерами на короткой ноге, болтаем о девчонках, на досуге пиво вместе пьём. Наконец, Егор Кожемякин, спознавшись, как он это называл, со всеми флугерами сделал свой выбор. К нему подбежал авиационный техник Значит так, сказал Егор, поглаживая носовой аптекатель флугера. Сделай всё, как на старом было. Наперей ему нарисуй такой же сирена, визанку чесноку и красну перчика я тебе поднесу, прикрутишь вокруг приборной доски. Дам ещё тебе. Мне было интересно, какие ещё овощи Кожемякин намерен противопоставить рентгеновским лазерам джипсов.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 "Робко спросил Коля: Первый и последний?" Готовцев гордо взъёрнул подбородок и поиграл желваками. "Нет, жаль, решительно жаль, что я не с обкорне небесной гвардией. Какие кадры пропадали? Матёры и космический волк делятся военной премудростью с молодым пополнением. Те, кто не попадут в лётный состав, что будут делать? Ничего. Совсем ничего." Абсолютно ничего. В остальных эскадрильях та же ситуация: перебор добровольцев, недобор флюгеров. Вас нельзя использовать как техперсонал, вы не годитесь в борт стрелки или на бы на спасательные машины. Вы всего лишь дорогостоящие заготовки. Какой-то прок из вас будет через пару лет, но сегодня вы бесполезны и так. Решайте, кто будет летать, а кому валяться на койке брюхом кверху и жрать казённый харч.